Впрочем, теперь он входит в моду, а значит, вскоре изменится до неузнаваемости. Мне как раз сегодня рассказали, что Милифара собрался куда-то сюда переехать, — вспомнил я. Кажется, на удивительную улицу. Есть тут такая. А кто ее знает? — беспечно ответил мой друг. Но если сэр Милифара собрался туда переехать, значит, есть. Он при всем моем уважении... пока недостаточно опытный колдун, чтобы поселиться на несуществующей улице. На этом месте Шурф внезапно схватил меня за шиворот и в охапку одновременно и крутанулся на пятки против часовой стрелки, волоча меня за собой и сердито бормоча под нос какие-то неизвестные мне ругательства. Впрочем, практически все старинные угуланские заклинания примерно так и звучат. Я совершенно опешил от этой его выходки, даже брониться не стал. Только спросил, «Ты чего?» «Обычная предосторожность. Теперь нас никто не увидит. Услышать, правда, могут, поэтому особо не ори». «А я тебя вижу». «Я тебя тоже, потому что мы находимся под воздействием одного заклинания. Если бы я заколдовал нас в два приема, были бы невидимками и друг для друга. Очень удобно, что можно выбирать». Как будто мы вдвоем закутались в кофе на укумбийский плащ. Примерно. Я давно искал что-то подобное. Невозможно одалживать плащ всякий раз, когда необходимо стать незаметным. И вот, хвала нашей орденской библиотеке, я решил эту проблему раз и навсегда. Обычно одного заклинания хватает чуть больше, чем на полчаса. Нам как раз достаточно. уго восхитился я. — Научишь? — Научу, если ты не забудешь повторить свою просьбу в тот момент, когда нам обоим будет больше нечем заняться. — Это очень деликатный отказ. — Да ладно тебе. Еще и не такие чудеса порой случаются. Пошли. — Куда? — Увидишь, когда придем. В городских документах цель нашей экспедиции значится как «скандальный переулок». «Тебе это о чем-то говорит?» «Только о том, что я уже так заинтригован, что еще немного заплачу от любопытства». «Вот и хорошо», — кивнул Шурф. «Я совсем не мастер интриги, ты знаешь. Но решил, что надо учиться и этому». «Зачем?» «Чтобы список вещей, которые я не умею делать...» «Сократился еще на один пункт». «И в легкомысленного балбеса играешь из тех же соображений?» «Совершенно верно. Только я не играю, а стараюсь искренне быть таковым». «У тебя потрясающе получается». «У меня пока, будем честны, вообще ни хрена не получается. До настоящего, как ты выражаешься, легкомысленного балбеса мне очень далеко». Но на скорый успех я и не рассчитывал. Главное, что процесс идет, и назад мне дороги нет. Вот что по-настоящему прекрасно. В каком смысле нет? Таким, как прежде, я уже не стану. Даже если захочу. А я не захочу. Разнообразие и переменчивость окружающего мира — Хорошая подсказка человеку, к чему следует стремиться. Так называемая личность. Просто что-то вроде погоды. И меняться, по идее, должна так же часто и легко. «Ничего себе!» — присвистнул я. «Именно личность, не настроение?» «Так личность в идеале и должна быть чем-то вроде настроения. Личность — это же не сам человек». а просто форма, в которой проявляется работа сознания. Ты все-таки потрясающе формулируешь. Ты бы тоже так потрясающе формулировал, если бы в свое время не наплевал на мои рекомендации и регулярно занимался дыхательной гимнастикой.